Часть 2. Суд. Король моргнул, глядя на вещи, раскиданные по кровати дочери. Мешочек пшена, деревянный меч, шпилька из белого нефрита, которую он подарил ей много лет назад. «Что ты делаешь, пташка?» «Убегаю из дома. Без меня?» Она начала укладывать вещи в сумку. «Ты не пошел бы со мной, даже если бы я тебя позвала». Он наблюдал, как она пытается засунуть в сумку меч. «Ты бы ответил, что твое место во дворце, но у меня здесь нет ничего. У тебя есть Лилиан и Цаянь». «Сань злится, когда я играю с ними. Лучше остаться совсем без друзей». Король забрал меч из ее рук. «Постой, дай мне». Он закрепил меч у нее на спине. «Давай поиграем в камень серп и шок». «Если я выиграю, ты останешься дома. Как тебе такая идея?» Она нахмурилась, обдумывая предложение. «Ты тоже должен дать обещание. Пообещай, что если выиграю я, ты останешься со мной навсегда». Он принял ее условия, и они сыграли. Это была игра на реакцию, а он прожил много-много лет, за которые успел отточить свои рефлексы. Увидев, что ее маленький кулачок сжимается в камень, он сложил руку в серп, потому что хотел, чтобы она победила. Он хотел дать ей это обещание, хотя знал, что не сможет его сдержать. 7. Когда во внутренних покоях императора творится хаос, то же происходит во всем дворце. Первый из одиннадцати о полигамии. В кроватях они проводят больше времени, чем на тронах. «Какой мужчина не поступил бы так же, будь у него двадцать наложниц?» Второй из одиннадцати о полигамии. Хесина не могла вспомнить, когда в последний раз спала. Сначала она не могла уснуть, потому что у нее перед глазами все время стоял обгоревший наездник. Она видела его лицо среди чайных листьев, оставшихся на дне ее чашки». Она различала его голос в стонах и поскрипывании королевской кареты, когда на рассвете после коронации та выезжала из восточных ворот, увозя мать Хасины обратно в Ауянские горы. Потом у нее просто не было времени спать. Оказалось, что 24 часа в сутки – это слишком мало для королевы. Она писала в Киндию письмо за письмом, требуя объяснений и настаивая на переговорах. Всё оставшееся время она читала о пророках, пытаясь понять, насколько сильную угрозу они будут представлять, если, чисто гипотетически, начнется война. Это был неблагодарный труд. Книги или противоречили друг другу, или в них говорилось о том, что Хасина и так знала. «Все пророки несут зло. Не все обладают магией. Если пророк солжет о своем видении, срок его жизни уменьшится». Потом Хысине попался том, к которому она отнеслась с недоверием, так как картинок в нем было больше, чем слов. Там говорилось, что если пророк скажет о видении правду, к его жизни прибавится год, и что благодаря честности некоторые из них могли жить веками. Наверное, именно поэтому было сожжено столько книг о пророках. Хысина невесело усмехнулась. Она могла представить, что началось бы, узнай школьники о коротком пути к вечной жизни. Но если чтение являлось единственным способом обрести бессмертие, Хессина наверняка уже была на полпути к тому, чтобы стать богом. Вдобавок ко всей ее бумажной работе Паш принес отчеты о придворных, имевших связи с Кендией, и сотни докладов из архива, которые могли послужить образцами их почерков. Теперь стопки бумаги башнями возвышались на ее столе. Пока хысина просматривала их, на террасах перед дворцом собиралось все больше и больше людей. Все ждали начала слушания. По королевству рыскал убийца, и народ хотел, чтобы его отыскали. Хысина тоже этого хотела, но она помнила, как увидела в глазах своих подданных желание убивать. Она сидела, сгибая и расправляя меморандум Совета расследований. Бумага покрылась складками, которые напоминали морщинки на ее нахмуренном лбу. Сяджун сравнил правосудие с человеческим телом. Хватит ли этому телу сил, чтобы противостоять гневу народа? Хватит ли сил Совету? Порой она проводила ночи в тронном зале, обдумывая мучившие ее вопросы. Она шла по блестящей дорожке, выложенной мозаикой в виде змеиных чешуек, поднималась на черную лакированную платформу, походившую на алтарь, и садилась на трон. За ее спиной оставался резной экран, который образовывали 12 панелей из сандалового дерева и мыльного камня. Перед ней тянулся пустой зал, предназначавшийся для собраний. Его украшали декоративные арки и ярко-красные колонны. Под невероятно высоким сводом расписного потолка, который приказали возвести былые императоры, Хэсина чувствовала себя невероятно маленькой. Она просила дать ей совет, хотя и знала, что никто не ответит. Ее подданным нужен был сон, да и в любом случае ни один из их голосов не мог сравниться с голосом ее отца. Но дата суда приближалась, и Хасина все больше ощущала, что ей нужны настоящие ответы. Ночью, накануне слушания, она не пошла по своему обычному маршруту и вместо этого направилась в зал, где заседал совет расследований. Она была полна решимости увидеть его собственными глазами. Придворные стражи стояли в конце коридора в два ряда и, казалось, были вооружены лучше тех, что стерегли подземелье. Они поклонились Хесени, когда принцесса подошла к каменным дверям, скрепленным цепью и запертым на замок. На створках были высечены обращенные друг к другу половинки изображения мифического существа Таоте. С его рогов свисали бронзовые амулеты и бумажные талисманы. Считалось, что они отпугивают пророков. Была ли в них действительно какая-то сила? Хесина прикоснулась к одному из талисманов, и стражи напряглись. Они расслабились, стоило ей убрать руку, но напряглись снова, когда она дотронулась до каменного изображения Таоте. «Камень холодил кожу». Как бы ей хотелось заглянуть сквозь него, как бы хотелось увидеть зал, в котором рассматривались все судебные дела столицы, нельзя забывать об уроках прошлого, моя королева. По ее спине пробежала дрожь. Она обернулась и увидела, что по коридору идет Сяджун. В свете канделябра его черный ханьфу казался грязно-коричневым, а кожа желтоватой. Помните? Он встал рядом с ней, перебирая пальцами четки. Раньше знатные особы могли заходить в зал совета расследований, когда бы не захотели. Они нанимали пророков, чтобы заранее узнать об уликах, подозреваемых и свидетелях. А потом использовали эту информацию, чтобы добиться желаемого вердикта. «Я помню». Именно поэтому зал совета теперь хранили так тщательно. Именно поэтому до начала заседания лишь члены совета имели доступ к информации об уликах и подозреваемых. Обвинители, обвиняемые и их представители узнавали обо всем лишь во время слушания. Тогда зачем вы здесь? спросился Джон. Вы сомневаетесь в эффективности этой системы? Нет, выпалила Хасина. Нет. Повторила она уже тише. «Я только... только хотела посмотреть, как она работает. Хотела понять». Она взглянула на министра в надежде, что он даст ей совет или произнесет слова утешения, что снова станет ее союзником, как тогда, в покоях матери. «Я столького не понимаю. Вам нужно понять лишь одно» ся запустил руку в складке своего ханьфу и достал горсть сухих чайных листьев. Потом положил их в рот и начал жевать. Воздух наполнился травянистым, горьковатым запахом. «Нет ничего идеального. Бывает лучше, бывает хуже. Бывает меньше, бывает больше». «Было ли лучше раньше, когда люди считали, что король умер естественной смертью? Стало ли хуже теперь, когда вы получили заседание суда и представителя, которых так хотели?» «Судить вам, моя королева». «Что думаете вы?» Хысина больше не знала, что лучше, а что хуже. Чем ближе она подходила к своим целям, тем туманнее они казались. «Министр не смеет принимать решения за правителя». «Но министр должен направлять правителя и помогать ему советам Сяджун отвернулся от двери. «Если вы хотите знать мое мнение, единственное, что вы потеряли, это вера. Ее у вас стало значительно меньше». «Все, хватит», – провозгласила Лилия на следующее утро, шумом опустив на стол Хэсины под нос. На нем стояли блюда с солеными утиными яйцами и тушеными водяными каштанами. Тебе нужно поесть, поспать и переодеться. В комнату вошел цаянь. Вложи в голову нашей королевы хоть немного здравого смысла, приказала ему Лилиан. Жизнь королевы очень трудна. Лилиан ущипнула его за ухо. Здравого смысла, я сказала. И это значит, что вы не сможете справиться совсем в одиночку. Поморщившись, Цаянь высвободил ухо из пальцев Лилиан и взглянул на образцы почерков, разложенные перед Хысиной. «Суд должен состояться, моя королева. Вы издали указ, и теперь, как говорится, жребий брошен. Народ ждет, ваш представитель тоже». «Он не сбежал?» Хысина была разочарована. «Если бы ей дали такую возможность, она бы сбежала». Куда угодно, лишь бы подальше от этого дворца, где за один день можно лишиться всей своей веры. Нет, королева. Цаянь протянул ей руку. Она помедлила несколько мгновений, потом взяла ее. Брат помог ей встать. Он полностью собран и готов. И тебе тоже пора? Лилиан протянула ей сверток, завернутый в шелк. Хосина развязала ленту. Внутри лежал рюцунь цвета голубиного крыла. Широкие рукава были по длине расшиты ярко-красными узорами, которые на плечах превращались в перья феникса. Роскошный шелк был тяжелым и холодил руку Хасины. Его складки выскальзывали из ее пальцев словно угри, пытавшиеся вырваться на свободу. Она сжала его сильнее. Цаянь и Лилиан были правы, она не могла медлить вечно». Она снова обретет веру, пусть даже придется занять ее у близнецов. Подобно тронному залу, зал суда был возведен в былую эпоху. Необычные чертежи, по которым он был построен, привезли из каких-то далеких земель, лежавших к западу от Зытинского моря. Придворные архитекторы говорили, что его отличительная особенность – двойной купол, но Хесина с отцом знали – это не так. Во время слушаний они переглядывались и обменивались улыбками, потому что на самом деле судебный зал представлял собой яйцо. Его острый конец был направлен вверх, а тупой упирался в пол. Когда министры, стуча посохами, обсуждали судьбы королевства, все это происходило внутри яйца. Но если бы зал суда и правда был яйцом, в тот день он бы раскололся». На балконах, которые опоясывали верхнюю часть зала, толпилось знать. Нижняя часть была забита простыми горожанами, чьи серые, коричневые и бежевые одежды сливались в лоскутное одеяло. Над нижними рядами изгибался мост. Он начинался у двухстворчатой двери и заканчивался платформой, которой вел короткий пролет ступеней. По обе стороны от нее находились трибуны для свидетелей – Хэсина и Лилиан вместе прошли по мосту и поднялись в королевскую ложу, располагавшуюся прямо над платформой. Королевская ложа по большей части пустовала. Цаянь входил в число придворных служащих, поэтому его место было в верхней части зала. Сандзинь сидел в седле чаще, чем на стуле. Королева, по сути, жила в Ауянских горах. Единственным человеком, который неизменно присутствовал в ложе, был ее отец. Горлу Сины подступил ком, когда она вспомнила все заседания суда, которые она смотрела, сидя у него на коленях. Теперь же все люди в зале встали на ноги, чтобы поприветствовать ее. Когда они уселись, на платформу поднялся председатель совета расследований. Это был коренастый мужчина в традиционной шапке-уша, с торчавшими в стороны завязками и в стандартном ханьфу черного и малахитового цветов. Председатель обернулся к королевской ложе и поклонился. «Можем ли мы начать?» «Можем», — ответила Хасина. Она обвела взглядом верхние ряды и нашла Цаяня. Он дотронулся двумя пальцами до подбородка, и она тут же почувствовала уверенность и подняла голову выше. Она перевела взгляд на Сяджуна, и тот кивнул ей, прежде чем снова обратить лицо к председателю. Тот уже успел развернуть свиток. «Добро пожаловать на 305-е заседание суда», — громогласным голосом произнес он. «Сегодня рассматривается дело об убийстве короля». Обвинителем выступает наша королева Янь Хасина. На первом слушании будут названы имена представителей и зачитаны предварительные свидетельства. Также будет предъявлено обвинение подозреваемому. Сейчас позвольте мне пригласить в зал суда юных студентов, которые будут представлять обвинителя и обвиняемого. Представитель стороны защиты Хунбада из провинции Инчуань. Огромные створки двери открылись. Представителем защиты оказался молодой человек среднего роста. Он пытался отрастить бороду, но ему это не слишком-то удавалось. Волоски на его подбородке стыдливо терялись на фоне толстых, словно гусеницы бровей. В следующий миг эти брови поползли вверх. Студент зазевал, прикрыв рот ладонью. «Далее у нас...» Председатель нахмурился, вглядываясь в свиток. «Акелла из провинции Нё». Слушание только началось, а все уже пошло наперекосяк. Хисина поморщилась. «Боже мой», — прошептала Лилиан, — «разве его имя так произносится?» «Нет. В янском языке не было символов, которые могли бы точно передать звуки его имени. Его зовут Акира. Так гораздо лучше». Акира зашел в зал, и Хасина подалась вперед. С тех пор, как они сражались на мечах, прошло три недели. И пока он поднимался на трибуну, она внимательно его разглядывала. В целом он выглядел почти прилично. Как и представитель защиты, он был одет в черно-белый студенческий ханьфу, достаточно мешковатый, чтобы скрыть его худобу. Акира не мог оставить свои волосы распущенными, потому что они были слишком длинными, и не мог собрать их в пучок, потому что для этого они оказались бы чересчур короткими, но он хотя бы завязал их в хвост. Синяки и царапины практически сошли с его лица, из груди Хосины вырвался громкий вздох облегчения. Однако Лилиан не была впечатлена. «Я ожидала большего». «Чего же?» «Не знаю. Больше силы, больше мускулов». «Мускулы очень бы пригодились ему в суде». Лилиан фыркнула. «Никогда не знаешь, что и когда пригодится». «Сейчас Хэсси не пригодилось бы какое-нибудь съедобное средство от насекомых, чтобы убить всех стрекоз, которые, казалось, летали в ее животе». «Сегодняшнее слушание — всего лишь формальность», — напомнила она себе. «Объявление представителей...» Предварительных свидетельств и подозреваемого можно было сравнить с раздачей экзаменационных заданий. Сам экзамен был еще впереди. Стоило ей перенервничать сейчас, и она рисковала пропустить настоящее слушание. Председатель начал перечислять предварительные свидетельства. Короля отравили. Сама Хасина предоставила суду половину образца яда. В день его смерти никто не выходил из дворца, никто туда не заходил. Хэсине было прекрасно известно, что существовали и другие способы проникнуть во дворец, но о тайных проходах знали только они с отцом. Эти коридоры не были нанесены ни на одну карту, а значит, вряд ли убийца мог оказаться чужаком. Нет, преступление совершил человек, живший в их королевстве». Человек, живший во дворце. Председатель скрутил свиток, и в животе Хасины забилось еще больше стрекоз. Наконец, позвольте мне представить первого подозреваемого. Он назвал титул, назвал имя. Эти имя и титул фальшивой нотой прозвенели в ушах Хасины. Это было невозможно, нелепо. Как в убийстве короля могли заподозрить его любовницу, которая даже никогда не покидала стен Южного дворца? Створки двери открылись, и все вытянули шеи. Супруга Фэй была самым таинственным членом королевской семьи и вызывала у людей непроизвольный интерес. Хысина словно приросла к стулу, когда вместо супруги Фей в зал вошел ее сын Жоу, Она была поражена, но даже тогда не смогла сдвинуться с места. Пока Жоу поднимался на платформу, с верхних рядов доносились громкие перешептывания. Председатель нахмурился. «Носите ли вы титул благородной супруги? Отзываетесь ли на имя Фэй?» «Нет». Услышав тонкий голос сводного брата, Хасина пришла в себя, когда председатель задал следующий вопрос... Ее словно обдало волной холода. «Это вас обвиняют в цареубийстве?» «Нет, смятение прошло, и теперь Хэсина чувствовала тошноту. Супруга Фэй – цареубийство. Эти слова сочетались так же плохо, как свадебная баллада и похоронная церемония». «Нет», – повторил Жоу. «Тогда почему вы здесь?» – спросил председатель. Жоу, одетый в бледно-голубой ханьфу, который был ему слишком велик, дрожал всем телом. Он снова заговорил, стараясь, чтобы его пронзительный, срывающийся голос звучал уверенно, и Хэсина поморщилась от жалости. Произошла ошибка. Мама никак не могла убить отца. Презрительные смешки посыпались на него как с верхних рядов, так и с нижних. Председатель взмахнул рукавом, и гул толпы утих. «Ошибка это или нет решать суду?» «Нет». «Нет? Я... я могу поручиться за маму?» «Конечно», — пожал плечами председатель. «Так поступил бы всякий любящий сын». «Прошу вас». Жоу повернулся на дрожащих ногах и поднял взгляд на верхние ряды. Он смотрел на них так, словно они были стенами колодца, по которым ему предстояло взбираться. Обвинение это еще не приговор. Принц Янь, сын супруги Фэй. Услышав голос Сяджуна, Хесина тут же перевела на него взгляд. Он сидел среди других министров, как серый булыжник среди россыпи самоцветов. Но когда он заговорил снова, его голос звучал мягко. У вашей матери есть представитель, который сможет защитить ее. Позвольте правосудию идти своим чередом. Судя по лицу Жоу, слова Сяджуна его не успокоили. «Довольно», — произнес председатель. «Представители, у вас есть 24 часа до официального начала судебного заседания. Каждый из вас может встретиться со стороной, которую представляет, чтобы обсудить стратегию обвинения и защиты. Объявляю слушание закрытым». Но никто не встал, потому что не встала Хасина. «Подняться на ноги сейчас означало повести людей за собой, но как она могла вести кого-то, если не понимала, что происходит?» «Вставай!» – одними губами прошептала Лилиан и пихнула ее локтем. Хесина встала, и все последовали ее примеру. Шуршание, которое разнеслось по залу, прозвучало словно общий вздох. Комок отступил от горла Хесины, и она вдохнула. Как будто в первый раз за все это время. Затем она схватила Лилиан за руку. Встретимся в кабинете отца. Скажи моему пажу, чтобы привел туда Акиру. Давай же, иди. Лилиан поджала губы. Ты уверена, что можешь идти? Я справлюсь. Так или иначе, она выберется из этого кошмарного места. Лилиан убежала, а Хесина медленно спустилась по ступенькам. Когда она вышла из зала суда в зал вечной гармонии, там уже почти никого не было. Но, как назло, не успела она сделать и нескольких шагов, как ее окликнул человек, которого она хотела видеть меньше всего на свете. «Сестра». Сначала Хасина притворилась, что не слышит. Но потом Жоу позвал ее снова, и совесть не позволила ей проигнорировать его во второй раз. Она остановилась между последней парой колонн, которые были высечены из крепкого палисандра и покрыты перламутровыми узорами, изображавшими летящих журавлей, сорок и цапель. Она ждала, когда Жоу подойдет к ней. Стоило ему оказаться рядом, она пожалела о своем решении. Он тут же упал на пол и склонился перед ней в обряде Каутоу. «Моя мать невиновна!» зарыдал он. «Клянусь всеми одиннадцатью героями». Едва ли он мог найти для этого более неудачное время. В зале еще оставались придворные, и все они внимательно наблюдали за происходящим. Хесина торопливо подняла Жоу на ноги. «Прекрати!» Тихо прошипела она, чтобы ее не услышали остальные. «Ситуация и без того тяжелая». «У тебя никогда не получится восстановить доброе имя матери, если будешь падать ниц на виду у всех». П «Простите». От страха зрачки Жоу расширились, но еще они светились надеждой. Хосина видела в них отражение своего лица. «Но значит ли это, что вы верите мне?» Она разглядывала его, своего нелепого сводного брата. Уши Жоу торчали в стороны, а редкая черная челка падала на жемчужный лоб. Она видела его четыре или пять раз в год, а то и меньше, если ей удавалось избежать встреч с ним. Но он совершенно не менялся. Он оставался искренним, честным, добрым. На него было сложно злиться. «Я поверю тому, что будет выяснено в суде». Громко сказала она, чтобы все услышали ее слова, а потом повернулась на каблуках и пошла прочь. За ее спиной раздался звук шагов. Она мысленно выругалась и двинулась быстрее. Хотите и от меня убежать? По коридору шел цаянь, выглядевший по-королевски в своем черно-золотом ханьфу виконта. Хысина выдохнула. А, это ты? Он нагнал ее и пошел рядом. Вы в порядке, меледи? Она едва заметно кивнула. «Я понимаю, что у вас с супругой Фэй непростые отношения», проговорил Цаянь, пока они проходили по лабиринту коридора с шелковыми ширмами. «Но не принимайте это слишком близко к сердцу». Сказать это было легче, чем сделать. Возможно, если бы в детстве она не переворачивала архивы в поисках информации о супруге и не пряталась в кустах перед Южным дворцом, чтобы взглянуть на женщину, которая украла сердце ее отца, сейчас воспоминания не выступали бы в ее сознании капельками пота. Они зашли в кабинет короля, а Кира сидел на подоконнике в дальней части комнаты, из которой открывался вид на сады. Лилиан лежала на своем любимом топчине и скручивала фигуры из зеленой ленты для волос. «Супруга Фэй, значит, что мы об этом думаем?» Саянь принялся мерить комнату шагами. «Преступление совершил кто-то, живущий во дворце». «Но подозревать супругу Фей они серьёзно? Это все равно, что предположить, что короля убил ты, да и как она могла это сделать?» «С помощью яда, очевидно. Я не о том говорю, дуралей. Я понял, о чём ты. Цаянь дошел до конца комнаты и развернулся. И у меня тоже есть сомнения. Но мы должны относиться к ней, как относились бы к любому другому подозреваемому» относиться к ней, как относились бы к любому другому подозреваемому. Хысина стояла у книжных полок в нижней части кабинета. Стоило ей достать определенные книги, и часть шкафа отъехала бы вниз. «Этот тайный проход ведет в сад», — рассказал ей когда-то отец. Тогда она поняла, откуда брались неистощимые запасы свежей хурмы на его столе. Столько вещей, связанных с ее отцом, казались таинственными, а на самом деле имели простые объяснения. Но почему он нарушил брачные клятвы ради супруги Фей? Теперь ей было никогда этого не узнать. Но благодаря своим детским расследованиям она знала много чего другого. Услышав слова Цаяни, она подумала, что никогда не сможет относиться к супруге Фэй, как к обычному подозреваемому». И тут на поверхности ее мыслей всплыло одно воспоминание. «Что случилось, Нана?» — вскрикнула Лилиан, когда Хесина ухватилась за край полки, чувствуя, как леденеет ее дыхание. «Супруга Фэй, ее дедушка был советником предыдущего наследного принца Кинди. Что ты хочешь этим сказать?» «Она хотела сказать, что Сандзинь оказался прав». Но у нее пересохло во рту, и слова не сорвались с языка. Саньцзинь был прав с самого начала. Теперь она могла радоваться лишь тому, что он уехал, и не видел всего этого. Миледи хочет сказать, что кто-то подставил супругу Фэй. Как обычно, Цаянь пришел Хэссине на выручку, когда она не могла выручить себя сама. Он повернулся от Лилиан к Хосини. «Вы не верите, что она убила короля». Она видела, как отец катал на плечах Жоу, точно так же, как и ее саму. Порой она замечала на воротнике его ханьфу цветочки глицинии, которая росла у Южного дворца. Хотела она того или нет, она стала свидетелем его любви к супруге Фей. Она знала правду, которую не смог бы выяснить ни один суд и ни один представитель. Лилиан права, наконец, произнесла Хасина. У супруги Фэй не было причин убивать отца. Цаянь в очередной раз добрался до стены. Необходимо держать в уме все возможные причины, пока не будет доказано обратное. Я думаю, Нана права, сказала Лилиан, но люди ненавидят войну. Они не поддержат нападение на Киндию только потому, что убийца короля как-то связана с этой страной. Тот, кто хочет подставить супругу Фэй, должен это понимать. Или, возможно, тот, кто хочет подставить супругу Фэй, понял, что люди ненавидят пророков гораздо сильнее, чем войну. Хэсина задумалась. Возможно, теперь этот человек собирался воспользоваться случившимся на ее коронации. В любом случае, супругу Фэй с легкостью оправдают. Лилиан сбросила с пальцев ленту и присела. «Мы сообщим суду, что у нее есть алиби». «Нет». Акира спрыгнул с подоконника и спустился по ступеням в нижнюю часть кабинета. Когда он проходил мимо Хасины, она отошла на шаг назад. Больше он у нее ничего не украдет. Лилиан вопросительно изогнула бровь. «Нет?» «Супруга Фэй ведет одинокую жизнь» спокойно проговорила Кира, шагнув к столу короля: Если рядом с ней находятся только ее сын, служанки и охранники, кто поверит, что показания этих свидетелей не предвзяты? Акира прав. Хессиа смотрела, как ее представитель ведет пальцем порезной крышке стола, обходя его вокруг. Казалось, что он делает это бездумно, но с Акирой никогда нельзя было знать наверняка. Возможно, в его действиях был какой-то тайный смысл. «Вы же видели, что председатель не должно выступить в качестве свидетеля!» Лилиан застонала. «Что же нам делать?» Хасина ждала ответа Акиры. Он никуда не сбежал и тем самым доказал, что она могла ему доверять. Но одного доверия было мало. Даже сейчас, когда рядом с ней стояли Цаянь и Лилиан, Хесси не казалось, что она смотрит в темную пасть змеи, которую сама же и призвала. Правда скрывалась за зубами, источавшими яд. Палец Акиры замер на уголке стола. «Мы подождем. Лилиан скрестила руки на груди. «И это все? Подождем, он поднял палец. Посмотрим, не будет ли подтасованных улик. Посмотрим, не будет ли второй представитель вести защиту спустя рукава. Либо одно, либо другое обязательно случится, если кто-то действительно хочет подставить супругу. — А что, если случится и то, и другое? — спросил Цаянь. Первый раз с того дня в подземелье Хакира перевел взгляд на Хасину. Он посмотрел на нее оценивающе, словно хотел вставить нитку в иголку и прикидывал, как сделать это с первого раза. «Я стану защищать обвиняемую, если вы этого хотите». Хасина медленно разжала пальцы и отпустила полку, а потом чуть заметно расправила плечи. «Да, хочу». Сказала она, надеясь, что ее уверенность никуда не исчезнет. Мимо нее прошел Цаянь. В истории судебных дел не было подобных прецедентов. Представитель обвинения никогда не защищал обвиняемого. Сердце Хасины упало. Лилиан закатила глаза. «Но это же не противоречит закону». «Никто раньше такого не делал», — сказал Цаянь. «Значит, не противоречит» заключила Лилиан, во имя 11 героев прекрати выискивать проблемы, словно рыбные косточки. Цаянь вдруг остановился и обернулся к Кире. Ты готов сделать ставку на то, что в уликах найдутся несоответствия? Рыбные косточки, воскликнула Лилиан, но уголок гупа Кира уже пополз вверх, и Хесина заметила, как его глаза плутовски сверкнули. Я делал ставки и похуже.